«У нас осталось всего два дня». Вид у Петра был обеспокоенный. Этому были причины. Из-за раны на руке Исаак не мог быстро работать и отстал с выполнением заказов. «Монахи сделают нам другие заказы, только если мы этот выполним вовремя». Элен уже видела, что железа для оворот было достаточно. «Что ж...» «Тогда приготовься сегодня и завтра долго работать. Горн уже готов, и мы можем начинать». «Ты хочешь?» Петер изумленно взглянул на нее. «Но я же не мастер и даже не подмастерье». «А я на что?» — беззаботно бросила Элен, надевая кожаный передник Исаака. «Ну, за дело!» — резко прикрикнула она на Петера, заставляя его повиноваться. Элен работала, пока от усталости не смогла больше поднимать руки. Петр в первый же день заразился от нее честолюбием. Он сразу понял, она точно знает, что именно нужно делать. Если бы они на следующий день поработали так же хорошо, то успели бы вовремя сделать ворота. Я слышал, что Исаак говорит о женщинах, что место на кухне а не в кузнице. Тогда я думал, что он прав, но теперь я, честно говоря, не уверен. Как бы то ни было, куешь ты намного лучше, чем готовишь». Петер ухмыльнулся. Элен буркнула что-то невразумительное, хотя он был всего лишь подмастерьем. Его похвала ей польстила. Вечером пришел лекарь, чтобы осмотреть Исаака, как и обещал. Элен поручила сестре петра сменить повязку на руке Исаака, но жар у него не прошел, да и рана не затягивалась. От нее по-прежнему исходила чудовищная зловония, а почерневшая плоть гноилась. Лекарь только взглянул на руку Исаака и тут же вышел из комнаты. — Есть два варианта, — спокойно сказал он, когда они вышли во двор. — Либо я сегодня отрежу ему руку до половины предплечья. — Либо, — сдавленно спросила Элен, — или вы будете молиться и ничего не делать. Тогда гангрена, видит Бог, поползет вверх по руке. Она доползет до локтя, потом до плеча, и через несколько дней этот кузнец умрет. Судя по всему, молитва поможет только его душе, добрая женщина. Его тело сгниет. А вы совершенно уверены, что единственная возможность спасти его — это отрезать ему руку? — Ну, если не случится чудо. Лекарь пожал плечами. Так он зарабатывал на хлеб насущный. Естественно, для пациентов такое лечение казалось ужасным но, как правило, это было единственной возможностью спастись от смерти. Элена мгновение подумала об Исааке, о том, как он, бледный и безжизненный, лежал на кровати. Он даже не заметил прихода лекаря, так как со вчерашнего дня был без сознания почти все время. «Прошу вас, объясните это его жене. Я не могу принять такое решение сама». Лекарь поговорил с Милдред. Та, побледнев, выслушала его с выражением ужаса на лице.